Что еще? М-16, Клин, Дезерт Эйгл, Штайр. Вот, пожалуй, все, что получилось узнать. Честно говоря, от такой красотищи у меня даже глаза разбежались. Да тут и выбирать почти не надо. Хватай первое, что под руку попадется, и всяко доволен останешься. Вот, например, это что у вас? Вертикалка Беретта. Очень даже ничего, цена всего 40 рублей. Я поперхнулся и вовремя успел остановить потянувшуюся кружью руку. 40 рублей. «Серебром. Штука шестьсот с золотом». Стараясь, чтобы это не бросалось в глаза, я украдкой осмотрел остальные ценники. «Блин, это не оружейный магазин. Это салон для коллекционеров. Цены под тысячу рублей с золотом были вовсе не исключением, хотя за большинство экспонатов просили существенно меньше». «Как там Илья сказал? Можешь прикупить что-нибудь по своему усмотрению?» Типа, иди и ни в чем себе не отказывай. Ага, как же, как же. Нет, это-то заведение не по моим капиталам. Считай, надо ружье купить, патроны, и на отводящей пуле амулет желательно денег выкроить. Интересует что-то определенное? Без тени усмешки в голосе. По крайней мере, я ничего такого не заметил, уточнил консультант. Дробовик, макшинально ответил я, хотя собирался побыстрее отсюда слинять. Охотничьи ружья, автоматические дробовики, помповыеки. А это что? Ткнул я пальцем в чёрную винтовку с двумя стволами. Очень уж эта штука мою старой штуцер напоминает. Самозарядная винтовка Crossfire M88. Оружейный ствол 12-го калибра, нарезной 7.62 НАТОвского стандарта. Винтовка оснащена снайперским прицелом, единый автоматика на отводе пороховых газов. Консультант повернул к себе привязанный к спусковой скобе ценник. Наши клиенты пока, к сожалению, не оценили комплексное решение, и сейчас данная модель продаётся со значительной скидкой. Можно посмотреть, попросил я, заметив на ценнике зачёркнутую цифру 380 и нарисованную ниже 300. Дорого, конечно, но бывает со мной такое, приглянется вещь, и хоть вой, ну купи. Разумеется, продавец вынул винтовку из держателя и протянул мне «Отличное решение как для боя на короткой, так и на средней дистанции. Магазин для патронов 12-го калибра рассчитан на 7 патронов. Винтовочный на 20». «А как выбирать ствол для стрельбы?» – задумался я, приметив только один спусковой крючок. «Переключатель совмещен с предохранителем», – тут же подсказал продавец. «В комплект входит, собственно, винтовка, две пачки патронов 12-го калибра, 40 винтовочных и патронтаж». «Очень интересно». Я отдал винтовку обратно. У вас вообще патроны калибра 7,62 часто бывают? Вы натовские имеете в виду? Появляются время от времени. Пока есть. 9 рублей за десяток. Если вместе с винтовкой брать будете, тогда 6. Время от времени. С одной стороны, зачем мне такой геморрой? Понадобятся патроны и где искать буду. Да и стоят они дороже отечественных. С другой стороны, всё равно в форте задерживаться не собираюсь, а 40 патронов это совсем немало. Да и докупить прямо сейчас можно будет. Понятно. А оружейные те, что в комплекте, можно картечу снарядить, разумеется. Тогда беру, не стал я долго раздумывать. И ещё 20 винтовочных патронов посчитайте, пожалуйста. Как расплачиваться будете? Векселем? Я достал из кармана вексель ЦГБ. Вы знаете, номинал векселя больше, чем сумма покупки, заметил консультант. Магазин удерживает 10% от обналичиваемой суммы. "Нихила", неприятно удивился я. "Хорошо, сейчас схожу до банка, обналичу вексель и вернусь". "Сегодня воскресенье, банк закрыт", очень мягко заметил продавец. Кстати, при покупке от 10 руб. серебром вы получаете скидку 5% и подарок? Скидку? Не слишком заинтересовался я. Это ж почти все бабки здесь оставить придётся, если завтра прийти. Ничего за день с винтовкой не случится. Но завтра мне покупками заниматься некогда будет. Так, может, попробовать присмотреть здесь ещё чего-нибудь? Ну ладно, поглядим, что предложить смогут. Груза, есть это пистолет, который вектор? Нет, его, к сожалению, нет. И я бы на самом деле не советовал его приобретать. Патроны к нему не сможем достать даже мы. Советую посмотреть пистолет Ерыгина Грач. Консультант открыл стеклянный шкаф и достал оттуда пистолет калибра 9 мм, патрон парабелумовский, магазин на 18 патронов. Я взял у него пистолет и взвесил его в руке. Килограмм не меньше. «Но мне нравится. И рукоять с рифлением, сзади поперечным, по бокам продольным. В ладони скользить не должна. Устройство предохранителя позволяет блокировать пистолеты и во взведенном состоянии», начал расхваливать товар-продавец. «Это повышает вероятность попадания при первом выстреле». «Потрясающе хмыкнул я». Нащупал кнопку у основания спусковой скобы и левой рукой поймал выпавший магазин. «Сколько просите?» — Сто семьдесят рублей. В комплект входит кобура и два магазина. Итого остается восемьдесят восемь рублей. Провел я нехилый арифметический расчет. Улыбка, промелькнувшая на лице консультанта, меня покоробила. Надеюсь, это он о своих комиссионных подумал, а не из-за того, что фуфло мне впарил. — У вас амулеты от возящей пули есть? — Давайте пройдем в профильный отдел и уточним. Консультант убрал пистолет в стеклянный шкаф, запер замок и пошёл к выходу из комнаты. Я поплёлся за ним. Из двери в противоположном конце коридора появилась странная парочка. Полную женщину сопровождал едва достигавший ей до плеча каратышка, который с вызовом посматривал по сторонам. Они уже вышли из магазина, когда появился нагружённый свёртками и пакетами продавец. Это отдел бытовой алхимии. Дальше отдел полуфабрикатов, а нам вот сюда устроил мне короткую экскурсию по магазину продавец и толкнул дверь без таблички. Небольшая комнатка без окон почти полностью была заставлена стеллажами, которые едва не прогибались под тяжестью 100 околохимических амулетов. Заприткнутым в угол столом сидел человек, как две капли воды похожий на моего консультанта, только лет на 10 постарше и в очках с толстыми, чуть зеленоватыми стёклами. клонирует их, что ли? Глеб Станиславович. У нас покупатель амулетами интересуется, остановился у самой двери продавец. А, Саша, проходите. Глеб Станиславович отложил в сторону лупу и кусочек чёрного вещества, весьма напоминавшего обычный каменный уголь. И какие именно вас, молодой человек, интересуют амулеты? Те, Глеб Станиславович, Я начал рассматривать выставленные на стеллажах образцы, ценники которых вовсе не радовали, которые пули отвозят. Не есть такие? Специалист по амулетам подошёл к одной из полок и взял запаянную собой к концу в медную трубочку сантиметров 5 длиной. Модель Т20. Время действия с момента активации 20 секунд. Выходная мощность сопоставима с работающей в дуальном режиме сферой безветрия. Цена всего 30 рублей золотом. «А что-нибудь постоянного действия у вас есть?» Не заинтересовался предложенным вариантом я. «Мощность неплохая, но всего 20 секунд. И откуда я знаю, когда в меня стрелять начнут?» «Эм, -э -э, молодой человек, вы, видимо, спутали нас с чародеями», на мгновение запнулся Глеб Станиславович. «Дело в том, что алхимия меняет сами основы и физические законы нашего пространства». Именно это обеспечивает владельцу такого амулета защиту не только от пуль, но и от более габаритных метательных снарядов, в частности стрел и арбалетных болтов. На это в настоящее время не способен ни один тип мобильных генераторов полей индивидуальной защиты. И в чём проблема? Я совершенно ничего не понял. Видите ли, молодой человек, хмм, изменение определённых констант нашего мира Возможно, только благодаря мощному выбросу энергии, которая накапливается в пространстве вокруг владельца артефакта. И чем дольше длится данный процесс, тем больше энергии требуется и тем сильнее побочные эффекты. В итоге резкое повышение естественного фона магической энергии приводит к его нестабильности, что косвенно провоцирует м -м, развитие мутационных процессов в организме человека, непосредственно контактирующего с данным артефактом. «Понятно». Я начал кое-что соображать. «И какова вероятность негативных последствий для владельца Т-20?» «Я вам прямо скажу. Она отсутствует». Даже обрадовался моему вопросу Глеб Станиславович. «Помимо проведенных на стадии конструирования исследований, все наши изделия снабжены блокиратором, который прерывает работу алхимического устройства в случае появления угрозы здоровью оператора». Можете в этом даже не сомневаться. Сертификаты соответствия в полном порядке. Да я и не сомневаюсь. На самом деле такая система показалась мне далеко не идеальной. Как обычно, по закону подлости артефакт заблокируется в самый неподходящий момент. А почему нельзя отключить амулет, когда необходимость в нём уже отпала, и потом активировать по новой? Проблема в том, что принцип работы алхимических устройств основан на протекающих в режиме реального времени реакциях, при которых расходуются определённые ингредиенты, и, хмм, разбить этот процесс на незначительные отрезки времени, значит, во-первых, существенно увеличить расход активных веществ, а во-вторых, снизить стабильность устройства и повысить риск возникновения сбоев. Кроме того, некоторые реакции заморозить невозможно в принципе. А если, заикнулся была Саша, но замолчал, видимо, неуверенный, как отнесется к его словам старший коллега. «Да-да. Т-40-дробь-4». «Именно. Глеб Станиславович убрал Т-20 и достал с полки почти такую же трубочку, только согнутую в круг». «Это именно то, что вам надо. Ангел-хранитель. Сканирование пространства даже в спящем режиме». Автоматическая активация при обнаружении угрозы и отключение через 10 секунд. Общая продолжительность работы – до 40 секунд. Пиковая мощность – на треть выше аналогичного показателя Т-20. Цена всего 75 рублей. «Я смотрю, заведение у вас не из дешевых», – ухмыльнулся я, повертев амулет в руке. «Брать или не стоит?» «Не проще ли до серого святого дойти и сферу безветрия купить?» Уиз дороже выйдет, так её по крайней мере подзаряжать можно. Но сфера стрел и не отводит. А это аргумент. Можете мне не верить, но мы работаем на уровне безубыточности. Торговая наценка и 2 покрывает затраты на обслуживание магазина и фонд оплаты труда. Львиную долю прибыли съедают возные пошлины. Из-за них наши защитные амулеты просто-напросто неконкурентоспособны по сравнению с изделиями Колдунов и Чародеев. К счастью, рынок бытовой алхимии и наступательных средств сейчас на подъёме, и это позволяет нам сводить концы с концами, просветил меня Глеб Станиславович. Наступательных средств? Что вы можете предложить? В первую очередь боеприпасы. Глеб Станиславович крутанул стоявший в углу комнаты вращающийся стеллаж, сплошь заставленный разнокалиберными патронами. Мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что наибольшим спросом пользуются патроны 12-го калибра. Именно их модификациями наши специалисты и занялись в первую очередь. Патроны зажигательные на основе магниевых смесей, отравляющие и парализующие, заряды с содержанием солей серебра с повышенным проникающим эффектом и еще десятки вариантов на все случаи жизни. И цены у них, наверное, просто несусветные. начал прикидывать я, сколько у меня остаётся свободной наличности. Нет. Без спецпатронов я пока как-нибудь проживу. Цены разумные. Глеб Станиславович забрал у меня амулет. У нас, кстати, действует накопительная система скидок. Ну, я, пожалуй, остановлюсь на ангеле-хранителе. За патронами как-нибудь в другой раз заскочу. Тогда пройдёмте на кассу, предложил Саша. В кассе от меня первым делом потребовали вексель и долго подвергали его весьма изощренным процедурам проверки подлинности. Разве что только не лизнули. «С пистолетом какую кобуру будете брать? Поясную или наплечную?» Консультант стремительно заполнял какие-то бумаги и попутно отдавал распоряжение притащившемуся со склада технику. «Наплечную», — не задумываясь, ответил я и постарался скрыть улыбку. «Буду?» «Ну, прям чистый Рэмбо, еще нож в зубы». Амулет как носить надо? спросил я и остановил Сашу, уже достававшего из сейфа пломбы проволоку и пломбир. Нет, у меня на служебный жетон. Ангела-хранителя можно носить и в кармане. Непосредственный контакт с телом не требуется. Консультант положил передо мной узкую полоску розовой бумаги, прошитой с одной стороны металлической нитью. Проведите здесь, пожалуйста. Я провёл по бумаге бляхой, и на листке проявился мой личный номер. Не спешитесь. Записав на листке модели и заводские номера оружия, Саша перечеркнул оставшееся свободное место и протянул ручку мне. Обратите внимание, амулет имеет три режима. Вот пластинки на внутренней поверхности: вкл, выкл и ож. Последний режим это режим ожидания. Советую активировать именно его. Поставив свою закорючку, я сверил заводские номера пистолета и винтовки с теми, что записали в журнал регистрации и снял куртку. Муран никак не желала сидеть ровно и пришлось заняться ремнями. Порядок. Амулет повисел на серебряную цепочку к крестику. Шею тянет, но ничего страшного, привыкну. Теперь бы придумать, куда патроны засунуть, и вообще замечательно будет. К счастью, ломать голову над этим не пришлось. Заглянувший в комнату техник протянул мне вместительную брезентовую сумку с эмблемой Alchemy and Death Жизнь. Я дослал патрон в патронник, взвёл пистолет, и поставил его на предохранитель. Одну минуту, документы будут готовы в течение 5 минут, и вам надо доплатить. Вы там что-то насчёт подарков говорили? Да, заученно заулыбался консультант, скочил из-за стола и подошёл к стенду с надписью Наши подарки у противоположной стены. Каждый клиент, совершивший единовременную покупку на сумму более 10 руб. серебром на этой неделе имеет возможность совершенно бесплатно получить в подарок три ножа на свой выбор. И я скептически осмотрел выставленные на обозрение ножи и поморщился. Видимо, когда новые владельцы выкупали булат вместе с помещением, им достался залежавшийся на складе товар. Ну вот они таким образом и пытаются от неликвида избавиться. Ножи, прямо скажем, были ни не о чти. Неудобные рукояти, излишне вычурные формы клинков, плохая сталь. Брахло одним словом. Что ж, споршивые овцы хоть шерсти клок. Халява есть халява, отказываться не буду. Возьму вот этот, этот и вон тот. Нет, с одним долом. Да, этот. Я выбрал два метательных ножа с обмотанными чёрными шнурами рукоятями и длинный прямой нож с лезвием сантиметров 15 длиной. Отличный выбор. Так искренне обрадовался за меня консультант, словно за каждый нож ему капал нехилый бонус. Нет. Нельзя столько улыбаться подозрительно это. Обратите внимание, только в июне у вас есть эксклюзивная возможность приобрести уникальные кинжалы со встроенными алхимическими модулями всего за четверть от их реальной стоимости. «Ну-ка, ну-ка», — против воли заинтересовался я размещенными на соседнем стенде кинжалами и ножами. «Что за модуль такой?» «Смотрите», — Саша осторожно вытащил из крепления кинжал широким лезвием, скошенным на конце под углом 45 градусов, — И круглой плоской гардой, характерной для японского холодного оружия. Толщина этого клинка составляет всего несколько миллиметров, но за счёт силового поля и регулируемой вибрации оно способно рассекать не только кость, но и обшитые стальными пластинами кожаные куртки и даже кольчуги. Если вы слышали о крыле бабочки, то могу вас уверить, что эта модель обладает более широкими функциональными возможностями. Консультант перевёл дух и, заметив, куда направлен мой взгляд, перешёл к следующему кинжалу с очень узким зазубренным лезвием. Такой загонят с мясом вырезать придётся. Самая последняя разработка. Универсальный клинок, позволяющий в кратчайший срок вывести из строя любого противника. Кинжал оборудован специальным комплексом, который анализирует кровь жертвы на генетическом уровне. После этого данный модуль синтезирует наиболее ядовитое для конкретной жертвы вещество. При этом владелец может не опасаться за свою жизнь при случайном порезе. В нож встроена функция блокировки синтеза яда для оговоренного перечня лиц. Как много времени занимает анализ крови и синтез яда? Идея универсальности оружия не нова. Вопрос в его быстродействии, ну и стоимости самого собой. Согласно проведённым исследованиям, средняя продолжительность полного цикла не превышает 10-15 секунд. Максимальный зафиксированный результат 28 секунд. И если вы заметили, сама форма лезвия не позволит при неправильно нанесённом ударе извлечь клинок из раны за столь непродолжительный период времени, даже при условии экстренного хирургического вмешательства. И сколько вы за него просите? Добавив скепсиса в голос, поинтересовался я. На самом деле 15 секунд не так уж и мало. Плюс ещё время, пока яд подействует. Но этот кинжал может целый арсенал заменить. Один точный удар позволит решить исход схватки с любым противником. А это весьма интересно. Кинжал, я так понимаю, одноразовый? Совершенно верно. К сожалению, его конструктивные особенности не позволяют повторное применение. А стоимость его составляет 14 рублей 95 копеек. Серебром, золотом. Скасив уголком рта, дал понять, что оценил мою шутку консультант. "Беру. Сколько мне доплатить надо?" вздохнул я, мысленно кляня себя за расточительность. "Да, кинжал этот неиспользованный, надеюсь. Ну, разумеется. А с вас в дополнение к векселю 44 руб. 10 коп. И позвольте" Саша перехватил кинжал и сорвав плёнку, уколол мне руку торчащим из навершия рукояти шипом. "Теперь кинжал вас запомнил". Ну, замечательно. Я отчитал требуемую сумму, потом, полюбовавшись на загоревшийся зелёный маганичок светодиод, убрал кинжал в прилагающееся ножны и закрепил их специальными зажимами в левом рукаве куртки. На всякий случай. Очень уж полезно, иной раз бывает иметь казарновоту за в рукаве. Спасибо за покупки. Приходите ещё, будем рады вас видеть. Проводил меня до двери Саша.